Глава 21. Новый старый враг «Думаю, нам стоит вернуться», — сказала Вера, которая сейчас тщетно пыталась связаться с остальными членами группы, но что-то глушило связь. «Мы понятия не имеем, что нас ждет впереди коридора». «Именно поэтому и стоит идти дальше», — не согласился я. «Пока что мы нашли только труп Дракаса, но что его убило, непонятно». «Это могла быть вражеская засада, как ты и говоришь, а может быть и какая-то автоматическая система обороны города». Нехотя женщина признала мою правоту. «Мы и до отправления предполагали, что отправленные на разведку дракасы мертвы или захвачены в плен. Возвращение сейчас никак не прояснит ситуацию, нужно выяснить больше информации». На всякий случай мы перестали идти по центру коридора, а сместились к стене, чтобы быть менее заметными, но если по нам откроют плотный огонь, это вряд ли спасет. Тут даже нет никаких укрытий. Одна надежда – энергетический щит, генерируемый броней. В качестве дополнительной меры безопасности вперед я отправил костяную гончую. Если по ней неожиданно откроют огонь, я это почувствую. Обидно будет потерять своего песеля, но лучше он, чем мы с Верой. Спустя пару минут коридор внезапно кончился, и мы оказались в каком-то заброшенном многоуровневом комплексе примерно в семь этажей. Это можно было легко понять, потому что в центре было огромное пустое пространство, на которое выходило множество балконов. «Впечатляет!» – присвистнул я, подходя к краю парапета и бросая взгляд вниз. «Высота тут была приличная». Вид на другие ярусы открывался неплохой, но пока что не видно никаких признаков засады или какой-то автономной охранной системы. «Все еще непонятно, где мы находимся», — нахмурилась Вера, оглядываясь по сторонам и на всякий случай стараясь не приближаться к парапету. «Да и второго дракаса как-то не видно. Это беспокоило меня больше всего. Первый валялся прямо там в начале пути, словно предупреждение для нас» а второй пропал без следа. При этом мы пока что не видели никакой активности врага. На первый взгляд, это место представляло собой огромный многоярусный лабиринт со множеством помещений, коридоров и огромным пустым пространством в самом центре. На самой вершине конструкции располагался какой-то мощный источник света. Остальное освещение тут работало мало где. Большинство коридоров погружены в полумрак. «Атмосфера здесь жуткая и неприветливая, исследовать это строение не хотелось от слова совсем. Мы понятия не имеем, что может прятаться в этих коридорах». «Да, я тут», – внезапно заговорила Вера. «Да, да». Судя по всему, у нее наконец заработал передатчик, и она смогла связаться со своим отрядом. «Что там у остальных?» – спросил я, когда она договорила. «Похоже, что их пути вывели на уровне ниже нашего». Артур сказал, что он нашел то же, что и мы – один труп со следами огнестрельного оружия. «Это странно». «Мягко сказано. Артур сказал, что нам нужно спуститься к нему. Раз нас всех вывело в одно место, то лучше всего будет объединиться». «У меня было другое мнение на этот счет». Учитывая, что Артур вполне конкретно собирается от меня избавиться, придется следить за собственной спиной, чтобы случайно не получить туда нож. Теперь нам стоит поискать лестницу для спуска вниз, вздохнула женщина, косясь на темные коридоры. Я вновь взглянул вниз и задумался. Врагов пока не видно, и если кто-то решит устроить засаду на лестнице, то лучше всего будет попытаться обойти их так, как они и не предполагают. Стой. «Ты предлагаешь нам спуститься вниз тут?» – удивилась Вера, когда я предложил ей свой план. «А что, ты боишься высоты?» «Нет, но мы же тут как на ладони». «Да, но с другой стороны враг вряд ли думает, что мы будем спускаться таким образом. Тут должны быть лестницы, но вряд ли их много. Устроить там засаду расплюнуть». Женщина подошла к краю и первый раз за все время взглянула вниз, недовольно поджав губы. Идея спускаться здесь ей не нравилась абсолютно, но мой довод был более чем здравым. «Ладно», — нехотя согласилась она, — «но мне это не нравится». «Я могу пойти первым», — предложил я. Мгновение подумав, Вера кивнула. Закрепив веревку, я перелез через парапет и стал осторожно спускаться. Это было довольно легко, и я даже не стал забивать себе голову относительно страховки, хотя стоило бы. По молодости я совершал куда более рисковые вещи в погоне за адреналином, так что спуститься по веревке с одного этажа на другой оказалось совсем нетрудно. Спустя пару минут я оказался этажом ниже и тут же огляделся. Все было в порядке. Костяная гончая тем временем исследовала верхний этаж и должна была найти безопасный путь. Давай крикнул я Вере, убедившись, что этаж чист. Женщина тоже начала спускаться, правда, не так быстро, как я. «Хорошо, хорошо, еще немного», — говорил ей я. И в тот момент, когда оставалось всего ничего, веревка оборвалась. Или ее перерезали. Вера закричала, падая вниз, но я каким-то чудом сумел схватить ее за руку в последний момент. «Держись!» крикнул я, начав вытягивать Веру наверх. «Сейчас! Почти!» Рывок, и ее вторая рука схватилась за парапет, затем и ноги нашли опору. И вот женщина окончательно на нижнем этаже и облегченно выдохнула. «Коля, чтоб тебя! Ты хоть понимаешь, что я сейчас чуть...» Эмоции взяли над ней вверх. «Если бы я не успел ее поймать, то она вряд ли бы выжила при таком падении». До земли было минимум метров сорок-пятьдесят. Такой урон броня не погасит, а даже если случится чудо, то без переломов не обойдется. Спокойно, я подстраховал, улыбнулся я ей. В такой ситуации паника ни к чему, лучше я приободрю ее. Теперь мы... Я не понял, что именно меня ударило, но в тот момент это было не так уж и важно, потому что в следующую секунду я оказался по ту сторону парапета. Вера крикнула, рефлекторно потянулась ко мне, но поздно. Я падал, и ничем хорошим это закончиться не могло. Накатили паника, страх, в голове уже мелькали картины предстоящего приземления, начиная от разбитой о камень головы, заканчивая переломанными костями. — Нет аж! — зарычал я, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Но скорость падения была слишком большая, и я чуть было не сломал себе пальцы в тщетной попытке за что-нибудь уцепиться, но я все равно пытался предпринять хоть что-то. Получилось лишь, когда до земли оставалось всего ничего, и я уже потерял надежду. Случившееся едва ли можно было назвать нормальным, но жаловаться было глупо. Из моей руки между средним и безымянным пальцем выдвинулся алый кристаллический шип, которым я смог пробить один из парапетов, попутно чуть не вывихнув себе руку, и значительно замедлить падение. Приземление все равно получилось жестким. Кажется, я даже на какой-то миг потерял сознание, а когда очнулся, понял, что лежу, распластавшись на земле. Руки и ноги вроде целы, хотя голова гудит так, словно по ней чем-то сильным вдарили что не так уж и далеко от истины. Я потянулся рукой к голове и чуть было не выколол себе глаз длинным тонким кристаллическим шипом, выходящим между костяшками пальцев. От вида этой штуки меня замутило. «Это ненормально! Это ни нихрена ненормально!» Перевернувшись на бок, я зашелся кашлем. Я надеялся, что странный шип исчезнет, но этого не произошло и если появление рога я воспринял относительно спокойно, то отнестись также к торчащему из руки шипу я никак не мог. «Нет, нет, нет, нет! Уберись!» – забормотал я, пытаясь отломать его или хоть как-нибудь убрать. К моему удивлению, получилось. Он стал медленно уходить, пока полностью не спрятался в моей руке. Это выглядело очень жутко и нереально, словно дурной сон. Как только шип скрылся под кожей, я ощупал ладонь, но не заметил никаких странностей. Все было пугающе нормально. Теперь я уже не мог так спокойно воспринимать изменения, происходящие в моем теле. Может, Артур прав? Я понятия не имею, во что превращаюсь. Наконец, я взял себя в руки. Сейчас не лучшее время и место, чтобы обдумывать данный вопрос. Задрав голову, я попытался разглядеть Веру и понять, что же именно меня сбросило. Все произошло так быстро, что я ничего не успел понять. А вдруг эта Вера что-то сделала? Но эту мысль я сразу отбросил. Она меня несколько раз предупреждала, и несмотря на слова «каждый сам за себя», я дважды ее спас. А она не из тех людей, кто забывает такое. Мог ли это быть Артур? Мог. «Чёрт!» Я попытался подняться, но почти сразу понял, что это было плохой идеей. Меня замутило пуще прежнего, а перед глазами все поплыло. Кажется, я как минимум заработал сотрясение мозга. Шатающейся походкой я отошел чуть в сторону и прислонился к ближайшей стене, стараясь отдышаться и немного прийти в себя. Быстро вколол себе очередной бодрящий коктейль, который должен был снять часть негативных эффектов, и уже через несколько секунд я почувствовал себя лучше. Место, где я оказался, судя по всему, служило чем-то вроде зоны отдыха для местных обитателей. Тут имелись клумбы, аккуратные дорожки с десятком засохших деревьев, которые еще чудом не сгнили. Похоже, о местной зелени никто не заботился. Единственное, что тут чувствует себя прекрасно – мох. Из-за высокой влажности на нижнем уровне он тут рос очень обильно. Оглядевшись вокруг, я никого не увидел, но это еще ни о чем не говорило. Веры наверху тоже не видно. Можно было бы попробовать крикнуть, но тогда, скорее всего, притаившийся враг меня бы услышал. Совсем неподалеку я услышал шум, заставивший меня пригнуться и попытаться найти укрытие. Я заскочил в ближайший дверной проем, скрывшись во мраке темного коридора, а уже через несколько секунд на то место, где я лежал, вышло несколько фигур. Одного лишь взгляда на них было достаточно, чтобы беззвучно выругаться. Это были талуры. Но какие-то странные. Их шерсть была почти белой, а вместе с ними было несколько странных существ, больше похожих на обезьян, только с головой в виде собачьей. Но в первую очередь волновал меня не их внешний вид, а то, что было у них в руках. Винтовки. Самые настоящие футуристичные винтовки, что повышало опасность, исходящую от них на несколько порядков. Это плохо. Очень плохо. Одно дело талуры, вооруженные дубинками и мечами, и совсем другое огнестрел. Пусть они и тупые, но кто знает, сколько их тут. Одно из обезьяно-собачьих созданий крайне резво запрыгнуло на парапет второго этажа и скрылось во мраке, а остальные прошли в другую дверь. Кажется, они ищут меня. В этом я даже не сомневался. Активировав визор, я перевел его в режим ночного зрения, после чего попытался настроиться на волну отряда. Обычно связью занималась Вера, но сейчас будет лучше, если я смогу до них достучаться. «Вера! Артур! Петр! Кто-нибудь меня слышит?» Переключая каналы связи, говорил я, но в итоге слышал лишь шум. «Чтоб вас!» Что-то едва слышно рядом упало, заставив меня замереть и привести репульсор в боевой режим, а рукой схватиться за топорик. Благодаря ПНВ коридор я видел неплохо. Тут было сыро, большая часть пола была залита водой. На стенах активно рос уже ставший мох. Внезапный всплеск воды заставил меня замереть и прислушаться к звукам. Еще всплеск и едва слышный удар о землю. Репульсор уже был наготове, но я все равно не смог предвидеть нападение. Нечто юркое и маленькое вынырнуло откуда-то сбоку, я так до конца и не понял, откуда именно, и набросилось на меня с намерением вцепиться в горло. Это оказалось то самое странное создание, которое пришло с талурами и скрылось в коридорах второго этажа. «Нарушитель! Нарушитель!» — завопило оно, едва не выцарапав мне глаза своими коготками. Я схватил его за шкирку и сдернул с себя, что есть силы, швырнув в сторону. Оклемалось оно моментально, но это уже не играло никакой роли. Репульстор выплюнул пучок фотонов, распыляя уродца, а точнее верхнюю его половину, оставляя ноги нетронутыми. «Черт!» – выдохнул я, понимая, что его вопль слышали все, и в качестве подтверждения до меня донесся топот кучи ног. Встречаться с Талурами лицом к лицу я не собирался, поэтому попытался скрыться, используя маскировку, но далеко уходить не стал. Вместо этого я занял позицию, чтобы никто случайно на меня не натолкнулся и затаился. Не прошло и пары минут, как в коридоре появились талуры-альбиносы с винтовками наперевес. Они замерли возле останков существа. «Нарушитель быть здесь! Быть! Уничтожить нарушитель! Уничтожить!» Странный разговор. Талуры были довольно тупыми, но не настолько, чтобы разговаривать, как умственно отсталые, тем более на своем же языке, который был в какой-то мере производным от малурского. Но я заметил и еще одну странность. Все альбиносы, которых я видел, были слишком... похожими. Талуры, с которыми я раньше сталкивался, были разными, как и полагается. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то щуплый, а кто-то мускулистый. А я видел как минимум четверых талуров, и все они были идентичны, даже голоса у них звучали похоже. Странно это. Но как бы то ни было, надо поскорее подняться наверх и найти земляков.